Улад Лей. Александр Грохт. Инвазия. Книга третья. Глава 1 Сайман уже не сидел, он лежал на боку с приоткрытым ртом и широко распахнутыми глазами, глядящими в никуда. Лицо его посерело, осунулось, руки безвольно лежали вдоль тела. Мы оба бросились к нему. Эллин начала массаж сердца, а я замер рядом, осознав, что ничем помочь бедолаге уже нельзя. Саймон был мертв. «Да как же так? Как так-то?» Эллен, отчаявшись, прекратила свои попытки вернуть его к жизни, рядом с телом присел я, принялся его осматривать. При беглом осмотре я не увидел ни единой капли крови, никаких порезов ран гематом. Вообще ничего такого, что могло бы стать причиной столь быстрой смерти. «Да чего тогда с ним случилось? Почему он...» «Сердце», — тихо произнесла Эллин, которая словно бы мысли мои прочитала и поняла, «какой вопрос меня сейчас мучил». У него просто был лишний вес и слабое сердце. А тут и нагрузка большая, и стресс, да и возраст у него. Да твою же мать! Я бессильно опустился рядом с трупом. Случившееся с Саймоном подействовало на меня даже больше, чем если бы его убили монстры. И ладно бы так. Ладно бы, если не уследил, не смог прикрыть, защитить. Но нет. Мужик настолько перепугался, что поймал сердечный приступ. Или же переживания последних дней, минут, его добили. Просто и банально. Вот так живешь, строишь планы, а потом раз — и тебя нет. Ты не проиграл в битве, не просчитался, просто твое тело подвело, не выдержало. Мы люди, в принципе, очень хрупкие, нас так легко сломать, уничтожить. Можно быть трижды команда, крушить врагов направо и налево и помереть от элементарного гриппа, условно говоря. Я понимал, что такое возможно, но как-то раньше подобного не видел. Да чего там, я прямо был уверен, что никогда с подобным не столкнусь только не с моей работой и моим образом жизни. Нет, к смерти я привык, привык отнимать чужие жизни, привык, что те, кто сражаются рядом со мной, могут уйти в мир иной. Но я привык к смертям в бою, причем как у врагов, так и друзей, но к смертям таким, случайным, чем-то даже глупым, я был совершенно не готов. И, наверное, именно поэтому сейчас тупо смотрел на останки своего невольного спутника, который лежал и чье тело уже остывало на полу. Самое поганое, что я действительно уже начал привыкать к нему и перестал считать его чисто отмычкой. Он уже стал частью моей команды. Да, я же всего несколько минут назад вышел, чтобы ценой своей жизни прикрыть бегство Саймона и Эллен. А сейчас мне предстоит мало того, что бросить его тело тут, где его вскоре обнаружат и сожрут Деварары, Так еще придется предварительно надругаться над покойным. А что делать? Пусть он и член команды, но все же у него была роль, очень важная роль, И если он эту роль не сыграет, то и мы с Элиной уже вряд ли выберемся из комплекса. Да чего там. Первую встретившуюся дверь можем не открыть. Так что теперь мне предстоит вырезать глаз, отрезать кисть руки и на всякий случай взять немного крови у покойного». «Блин, еще совсем недавно я был готов это сделать без малейших колебаний, причем не с мертвым, а с вполне еще живым Саймоном. А сейчас?» «Сделаю все равно, но как же это теперь неприятно. Мерзко на душе». Еще один крайне мощный удар обрушился на дверь, да такой, что с потолка посыпалась пыль. Похоже, кто-то разозлился не на шутку. Впрочем, мне сейчас было на это плевать. Стальная плита закрыла проход наглухо. Пусть зверушка бесится, пусть злится и бьется. Ей не хватит массы, чтобы пробить такую преграду. А уж тем более не хватит сил, чтобы проковырять. А самое приятное, что, как на космическом корабле, здесь у твари не получится обойти препятствие, выбравшись наружу, пробравшись по обшивке. Нет, не исключаю, что варары какой-то способ перемещения между уровнями все же нашли. Однако подходит он наверняка только мелким особям. Уж точно гигант за дверью пробраться таким путем не сможет а значит, он тут заперт навсегда. Ну, пусть сидит, и остальные вместе с ним. Гнездо в процессе нашего бегства было сильно повреждено, Жаратвы у монстров фактически нет, во всяком случае на этом уровне, а на тюремном склад закрыт, туда твари вряд ли смогут попасть. Во всяком случае, я надеюсь, что взрыв, падение лифта не повредили там двери. Так что сдохнут животинки с голодухи, как мне кажется. Ну, пускай протянут какое-то время. Представим, что каким-то чудом на склад пролезут, или даже представим, что дверь таки повредила. Насколько легче от этого станет монстром? Просто протянут чуть дольше, наплодиться их еще больше и... Все. Выйти они не смогут при любом раскладе, а выпускать их оттуда никто не будет. И никто туда к ним не войдет. Уж об этом я позабочусь. Уверен, что эти живучие тварюки без жратвы просто впадут в спячку, как в ситуациях, что я наблюдал на клаусвице. Главное, что на данный момент весь этот выводок, оставшийся за прочной стальной дверью, нам уже ничем не угрожает. Ты будешь страдать, ослепленный. Смерть, страх, боль — вот что ты Пытаешь. Я дернулся от неожиданности, так как слова-образы ярким калейдоскопом замелькали у меня в голове. Ах, «Ах, похоже, животинка за дверью уже взбесилась не на шутку. Не может к нам прорваться, решила на мозги давить. Ну-ну». Тварь пыталась слать и другие картинки, не менее яркие и эмоциональные, явно пытаясь пробудить во мне страх или вообще животный ужас. В каком-то смысле я даже испытал те эмоции, которые до меня пытались донести, или же скорее, которые я и должен был испытать. Да только... Сколько раз ходил по краю, сколько раз получал ранение, через такое проходил. Одна модификация тела чего стоит. Что все это воспринималось скорее как эхо прошлого. Эдакие воспоминания, вызвавшие лишь желание забыть об этом всем и не более того. «Отступник, твои страдания будут вечными». Тварь предприняла еще пару попыток, но вновь безрезультатных. «Так в чем все-таки смысл этих посланий? Сделать меня эдаким бандерлогом, который, не помня себя от ужаса, пойдет и откроет дверь, впустит сюда тварь и в надежде, что его за это не тронут?» «Или же послания все эти адресовались не мне?» не человеческой составляющей, я существу внутри меня. Так оно, как понимаю больше напоминает овощ, и вряд ли способно услышать послание, тем более понять его, и в еще меньшей степени испугаться его. Я предпринял попытку ответить монстру, однако сейчас не испытывал тех эмоций, как тогда в коридоре. Сейчас у меня было дикое желание поязвить. Подразнить противника. Ярости, уж тем более бешенства, я не испытывал, так как понимал, добраться до врага я не могу, а даже если бы и мог, ни за что бы не пошел на поводу этих своих эмоций. Еще чего. Открыть дверь, чтобы дать пинка жирному наглому Деварару, пустить сюда всех остальных? Ага. Спешу и падаю. Когда голос в голове стих, я лишь усмехнулся. А ведь приятно, что я смог довести до белого коленя здоровяка. Он ведь явно очень сильно обозлился, а то, что он перешел к угрозам, свидетельствует об одном. Ни на что другое существо не способно. Уверен, если бы была какая-нибудь лазейка хотя бы для мелких тварей, их бы уже отправили к нам. Но ее нет поэтому все, что остается, угрожать и пугать нас. Но как же чертовски приятно. Дворар оценил мои скромные страдания по разрушению гнезда, он даже кликуху дал. Тут я мысленно передразнил голос. Отступник. А хотя, может, Это награда за то, что я твари один глазик выколупал палые ножки отстрелил. Как бы то ни было, карьерный рост в среде Деварара у меня ого-го. Смех смехом, но есть и крайне неприятные факты. Теперь уже безо всяких сомнений можно говорить, что Деварары — это существа разумные, способные общаться. Это не просто тупые хищники, животные. Это иной и отличный человековид, который, к тому же, этими самыми человеками может питаться. Хреново, хреново и очень хреново. Ведь на Клауствице даже мысли не было о подобном, а тут вот тебе. Что будет дальше? Они будут умнеть. А что, если тут внезапно меня осенило? А что, если они и были разумными? Если на клаусвице были одичавшие особи? Вдруг экспедиция Брауна в свое время пробудила их ото сна, и сейчас, вырвавшись на свободу, они стремительными темпами восстанавливаются, умнеют, так сказать. Ну, точно. На Клауствице Доворары воспринимались как паразиты, хищники, животные, но их матка демонстрировала все признаки развитого, умного и хитрого животного. Здесь, в комплексе, рядовые монстры тоже были просто животными. Хотя, когда я обратил на это внимание, среди местных тварей преобладают уже более хитрые, такие, как их на я называл продвинутыми. И он, кстати, в пользу этой теории говорит появлении ранее невиданных богомолов, которые устроили полноценную засаду, а теперь еще и этот вот гигант. Он разумен однозначно. Он говорит со мной, пусть это возможно только потому, что я заражен, но ведь это не отменяет факты общения между нами. Гигант явно не зверь, это уже нечто большее. И, кстати, эта тварь ведь может контролировать других особей. Тоже факт. Теперь у меня крайне интересный вопрос. Насколько все же умны рядовые твари? А насколько умна сама матка? Дотягивает ее интеллект до уровня человеческого среднестатистического или у нее на порядок выше что точно не ниже я нисколько не сомневаюсь ладно надо двигаться нас ждет дока до когда него еще надо добраться пройти больше половины уровня и черт его знает что нас тут будет подстерегать да Девараров, по идее, здесь нет, во всяком случае, не в тех количествах, в которых их имелось на жилом уровне. Но есть ведь и другие проблемы. Местные СБ, роботы, мизерикордиа, в конце концов. Доступа к камерам на этом уровне у нас нет, так что никак проверить, что нас ждет на пути, пробить себе дорогу у нас не получится. Но, впрочем, от цели нас отделяет всего-то, твою ж мать, каких-то 500-600 ступенек, которые предстоит пройти пешком. Ну что же, стоит поблагодарить архитекторов и проектировщиков, что с этого уровня хотя бы по лестнице можно уйти. Пробираться по шахте лифта было бы куда тяжелее. Вообще-то тут имелся эскалатор, да только он не функционирует. То ли сам отключился, то ли его повредили. И не столь важно, кто. Деварары или люди. Главное, с первого взгляда понятно, что воспользоваться им нельзя. Управляющая панель повреждена, лента висела рваными клочьями, обнажая механизмы. А местами эта самая лента даже намоталась на валики. Так что при всем моем желании починить линию нереально. А это значит, что все пятьсот ступенек предстоит пройти пешком. Блин, ненавижу лестницы. А покойный Саймон, как мне кажется, ненавидел их еще больше. Так что, может, ему еще повезло, что помер сейчас, а то бы мучился на лестнице и там бы отдал концы. Если его так подкосила небольшая пробежка, то даже выживе он. Лесенка бы точно его доконала. Однако, прежде чем подниматься, предстояло сделать одну крайне неприятную процедуру, о которой я говорил раньше. Тяжело вздохнув, вооружившись ножом, я ступил к телу Саймона. же брезгливо отвернулась. Она ничего не сказала сама прекрасно понимала, насколько это необходимо. Первая сотня ступенек, несмотря на то, что мы и так уже были вымотаны, далась легко. Прошли мы их молча, напряженно шаря глазами, направляя стволы пистолетов по всем подозрительным или темным углам. Но никто и ничто не прыгало на нас, не пыталось утащить или укусить. Такое ощущение, будто эта часть комплекса в принципе не интересовала Девараров. Ни одного самого завалящегося паучка или мелкой скалопендры здесь не было. Последующие пролеты преодолеть было уже сложнее, и мы уже куда как меньше глазели по сторонам. На очередном таком пролете мы брели понуро, опустив головы, все еще держа пистолеты в руках, но даже не пытаясь целиться из них куда-то. Поэтому, когда в темноте внезапно загорелся луч прожектора, ударивший нам в лица, а механический голос громко и угрожающе приказал, «Стоять!» Мы тупо пару секунд моргали и не предпринимали ровным счетом ничего. Однако луч прожектора исчез так же внезапно, как и появился, а механический голос сменился на голос, который я бы, наверное, узнал из миллиона похожих. Звучал он сейчас для нас приятнее любой музыки. «Да, я смотрю, вы совсем не торопились, друзья мои!» «А что это вы так пошиво выглядите?» Узнал этот баритон не только я, но и Эллин, тут же радостно узвизнувшая. «Док, старый ты алкаш! Это действительно ты!» «Ну, если бы это был не я, вы бы уже умерли!» Как всегда, с некой патетикой ответил док. «Гарантированно, причем, вы как сонные мухи!» «Док...» «Ты не знаешь, через что нам пришлось пройти». «Догадываюсь. Давайте поднимайтесь уже. Этот уровень абсолютно безопасен, можете не беспокоиться». Мы не без труда преодолели последние ступеньки. Весь этот уровень, точнее вход на него, был густо залит уже давно свернувшейся и застывшей кровью Девараров. А сама площадка прямо-таки... Усыпана кучей кучей тел монстров, как мелких, так и крупных. Причем тела эти были буквально нашпигованы пулями. В Хитине имелось множество дыр от попаданий крупнокалиберных пуль, а часть тварей просто разорвала на куски. Поднявшись, некоторая паская на этот импровизированный бруствер, а вдруг личинка где засела, ведь эти доварары часто с ними таскаются. Мы увидели и тех, кто так лихо разложил тут монстров. Старые добрые знакомцы еще с Клауствица. Комплексы Гикантанхейр, причем в количестве аж трех штук. Все они были установлены прямо на входе, и судя по тому, как кустарно их смонтировали, это явно дог постарался. Плюс, помимо гикантанхеров, здесь были и ТШК. Роботы явно прикрывали комплексы, не позволяя тварям приблизиться, или же помогали в случаях, когда комплексы уходили на перезарядку. Ну, точно это последняя линия обороны. Вон у них у всех место монструозных пулеметов, как у тех, что мы с Эллин разобрали на тюремном уровне, имелись тяжелые автоматические дробовики. При нашем приближении роботы моментально вскинулись, навели на нас свои стволы. Однако спустя несколько мгновений, видимо, именно столько потребовалось времени, чтобы слечить наши лица с теми, что были в базе, проверить, имеется ли у нас допуск. Опустили пушки и перешли в режим ожидания. Гикантанхейры и вовсе нас проигнорировали. Видимо, у них либо дальность сенсоров, либо скорость обработки данных была куда лучше, и комплексы уже нас опознали, поэтому вообще никак не отреагировали, продолжая пялиться камерами, подмигивающими красными огоньками куда-то в темноту. К слову, когда мы приблизились, я понял, что и у роботов хватало работы. Деварары настырно лезли сюда, не считаясь потерями. Вон, считай, у самого входа имеются трупы скалопендр, разорванные огнем вплотную. Двери жилого комплекса распахнулись перед нами. Стоило нам подойти. А за ними... За ними стоял с широкой радостной ухмылкой док Санчес, собственной персоной. Компанию ему составляла пара роботов, замерших у него за спиной. При этом в оружейном чехле на поясе у одного из них я увидел свой главный талисман — старый добрый дедовский револьвер. — Ребята, я категорически рад вас видеть, прямо-таки до неприличного рад! — заявил док, широко улыбнувшись. — Прэнк, не смотри ты зверем на Мортимер! «Через пару минут он вернет тебе твою игрушку». «Да я чего?» — буркнул я, пожал плечами. «Не вопрос». «Док, как же я рада, что ты жив!» — заявила Эллин, шагнув к нему, широко распахнув руки, будто желая обнять дока. Однако тот остановил ее жестом. «Прости, Эллин, но объятия потом. Сначала я хочу вас просканировать». — Уж простите, но я должен точно знать, что вы все еще вы, а не подделка. — В смысле подделка? — Все расскажу. — Просто не шевелитесь. — Фрэнк, начну с тебя. Один из роботов подошел ко мне, снимая с пояса какую-то просто громадную конструкцию, здорово напоминающую древний пылесос, который я видел только на картинках. На конце трубы тут же засветилось окошко. И вот эту трубу железяка и направила на меня. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я услышал странный скрип, донесшийся за спиной у робота. Тогда-то я обратил внимание на нечто вроде здоровенного рюкзака или, скорее, какого-то устройства, прикрепленного позади робота. Окошко на трубе ярко засветилось, и я практически всем телом ощутил, как через меня проходит нечто, то ли излучение, то ли... Черт знает, не могу описать эти ощущения. Будто бы волна холода, но приятного проходит сквозь тебя. Длится это всего ничего, но ты прямо-таки ощущаешь, как незримое нечто медленно. Сантиметр за сантиметром проходит через твою кожу, мышцы, внутренние органы, кости. В тот же миг аппарат замигал всеми лампочками, а оба мгновенно направили на меня пулеметы. — А, черт, я забыл. Морти, самер отбой. Эту цель считать дружественной вне зависимости от результатов. Проверьте вторую. — Эээ. Только и смог ошарашенно сказать я. — Морти, — тут же приказал док, — верни пистолет мистеру Колтону, а то он тебе оторвет голову.